Глава шестая, Нокс, суббота, 22 февраля. Сейчас я убью свою сестру. Прости, Кирстен, но ты встала мне поперек дороги. Я щелкаю большим пальцем по контроллеру, и аватар-сестра седает на землю. Из раны на шее фонтаном хлещет кровь. Кирстен вздрагивает и тщетно давит на кнопки, а затем недоуменно восклицает. «Ты перерезал мне горло!» Дакс рипер на экране телевизора тем временем переступает через безжизненное тело. «Я считала, что мы союзники!» Наш золотистый ретривер фриц дремлющий у ног Кирстен, приподнимает голову и сипло всхрапывает. «Были союзниками!» Я отрываюсь от контроллера, чтобы почесать старичка фрица за ухом. «Но твоя жизнь перестала приносить мне пользу!» Дакс на экране полностью меня поддерживает. «Сегодня замечательный день, чтобы умереть!» Раскатистым басом объявляет он, зачехляет нож и потягивается, играя мышцами. «Отвратительная игра!» Кирстен корчит недовольную гримасу «К тому же я хочу есть!» Она придвигается ближе и легонько толкает меня коленом. «Мы сидим на диване на цокольном этаже нашего дома. Сестра живет в часе езды и по субботам нас обычно не навещает». Но сейчас ее герлфренд на полтора месяца укатила в Японию преподавать, а у Кирстена остались незаконченные дела. Предлагаю тебе поставить на паузу свою альтер-эго, то есть этого карикатурного амбала, и сопроводить меня на ланч. Ты хотела сказать «моего двойника»? Смотри, точная копия. Я откладываю контроллер в сторону и выбрасываю вперед руку. Ох, лучше бы я этого не делал. Как называется полная противоположность карикатурного амбала? Меланхоличный дохляк? Из всех младших членов нашей семьи мы с Кирстен наиболее похожи друг на друга, вплоть до стрижки ежиком. Но мышцы у сестры не в пример моим накачанный по выходным она занимается греблей. Впрочем, я стараюсь не заострять на этом внимание. Кирстен игнорирует мое жалкое подобие шутки. «Куда ты настроен пойти?» Прежде чем я успеваю ответить, она поднимает руку. «Ни слова про фастфуд. Учти, я уже старуха. Мне бы бокал вина и что-нибудь из овощей». Кирстен, 30, она самая старшая. Все мои четыре сестры появились на свет одна за другой, и родители решили, что на этом хватит. Однако через 10 лет на свет неожиданно родился я. Сестры обращались со мной, как с живой куклой, все время таскали с собой. Я и ходить-то научился почти в два года. «Горячие крылышки!» Тут же выдаю я. Это заведение, знаменитое своими огненными куриными крылышками и гигантским надувным цыпленком на крыше, является неизменным атрибутом Bayview. Теперь, когда Bayview оказался в тренде, новые жители начинают ворчать, что цыпленок – это вульгарно, что он не вписывается в эстетику города. Точная цитата из редакторской колонки в последнем номере Bayview Blade. Недавно владельцы крылышек пролетели еще раз. На день святого Валентина повесили на шею цыпленку гирлянду красных неоновых сердечек, которые до сих пор не сняли, а это уже настоящий непрофессионализм. Тут я полностью согласен. «Крылышки?» — хмурится кирстон поднимаясь по лестнице. Фридс именит за нами. «То есть я должна отдельно заказывать овощи?» «Там подают стебли сельдерея». Не пойдет. В них 99% воды. И салат из капусты 100% майонеза. А крылышки в лимонно-перечном маринаде, в них же цитрус. Нокс, у свой раз и навсегда. Искусственные добавки никогда не имели и не будут иметь ничего общего с натуральными овощами и фруктами. Открыв дверь, Кирстен оборачивается ко мне. Я одариваю ее той обнадеживающей и благодарной улыбкой, которая не срабатывает ни на ком, кроме моих сестер. «Ладно, уговорил», — стонет она. «Будешь мне должен». «Замет она», — соглашаюсь я. Хотя она никогда и ничего с меня не потребует. Как приятно иметь несколько старших сестер. Каждый относится ко мне по-матерински. На кухне, зарывшись в бумаги сидит за столом отец. «Вот кто, в отличие от меня, похож на Дакса Рипера». Теперь, стал владельцем собственной фирмы, отец больше не обязан сам работать руками, но до сих пор не бросил это занятие, поэтому он в наилучшей физической форме из всех знакомых мне пятидесятилетних мужчин. Он мельком смотрит на меня, надоедливого сына, который никак не съедет от родителей, и задерживает радостный взгляд на Кирстен. Не знал, что ты еще здесь. фриц который почитает его как альфа-самца, садится у кресла и с обожанием смотрит на хозяина. «Нокс уговорил меня играть в свою жуткую видеоигру», — вздыхает Кирстен. Папа хмурится. Он считает видеоигры потерей времени, в отличие от настоящего спорта, и обычно не прочь сделать мне замечание. А сейчас он протягивает одну из папок и говорит, «Возьми, в понедельник отнесешь на работу». «Что это?» «Гарантийное письмо. Мы собираемся нанять несколько бывших осужденных по делу до Дагастиньо». На днях я получил по почте письмо из «пока не будет доказано». Прекрасно. Вот только письмо пришло не по почте. Это я принес его и положил на отцовский стол, с запиской, которую он, само собой, и не заметил. Кирстен сияет. Чудесно, папа! Отличная возможность подать пример местным бизнесменам. Как ни странно, отца и Кирстен водой не разольешь. Он, консерватор, матча и представитель старой школы, как ни с кем другим ладит с чрезвычайно милосердной лесбиянкой. Может, дело в том, что они оба инициативные, предприимчивые и к тому же атлетически сложены? «Да, Нейт хороший работник», — соглашается отец, сдвигая папку к углу стола. «И, представь себе, в прошлом семестре получил отличные оценки по обоим курсам, которые мы оплатили». «У парня блестящие способности, жаль, что ранее их не признавали». «Понятно. Блестящие способности Нейта у нас признали. Ну и пусть». «Великолепно, что ты много делаешь для Нейта», — говорит Кирстен с такой теплотой в голосе, что я начинаю ощущать себя полным придурком. «Ничего не имею против Нейта, но не могу избавиться от чувства, что отец не возражал бы именно его видеть своим сыном». Пока я надеваю толстовку, сестра добавляет. «Пап, а давай с нами на ланч? Мы собирались в горячие крылышки». На последних словах она слегка кривится. «Нет, спасибо. Мне нужно поработать. заканчивая оформлять нашу заявку относительно гаража возле молла. Уже сколько времени эта стройка стоит беспризорная? Заходи, кто хочет. Смотреть противно. Да к тому же рискованно. Он хмурится и смотрит на меня. Один из моих парней говорит, будто по слухам, ребятня повадилась срезать путь через площадку. «Нокс, ты об этом что-нибудь знаешь?» «О чем? Нет, разумеется, нет!» Почти выкрикиваю я излишне громко и категорично. «Черт, он меня когда-нибудь доведет до нервного срыва!» Отец хмурится сильнее, и Кирстен тянет меня за руку. «Ладно, мы пошли, до скорого!» Мы выходим, и лишь на полпути к машине сестра обращается ко мне. «Нокс, у тебя на лице все написано!» Она достает из сумки ключи и прицеливается в свой серебристый цивик. И прекрати шляться по заброшенным стройкам. Суббота выдалась солнечной, но прохладной. Я забираюсь на переднее сиденье и поднимаю капюшон толстовки. Всего-то пару раз. «Как самая старшая твоя сестра?» — говорит Кирстен, устраиваясь рядом. «Я обязана напомнить тебе, насколько это небезопасно. Учти, я тебя предупредила». Она поворачивает ключ зажигания, и тут же в машине раздается оглушительная музыка. Мы оба вздрагиваем, вечно забывая, что сестра включает радио на всю катушку, когда едет одна. «Извини». Она убавляет звук и, взглянув в зеркало, сдаёт назад. «С этой жуткой игрой в охотника за сокровищами мы даже не поговорили толком. Кстати, убить меня — свинство с твоей стороны. Ну ладно, проехали. Какие новости? На работе, в театральной студии, в школе? Нормально, абсолютно нормально». Сестра включает поворотник и начинает выруливать на дорогу. «Почему всего лишь нормально?» «С чего начать, я не знаю. Однако начинать не приходится. Звонит телефон Кирстен, и она лезет в сумку, не отпуская педаль тормоза». «Подожди минутку». Сестра передает трубку мне. «Это Кэти. Включишь громкую связь?» Я нажимаю кнопку, и Кирстен продолжает. «Привет, Кэти! Я в машине с Ноксом. Как дела?» С динамика доносится неестественно тонкий голос моей второй по старшинству сестры. Кэти с ужасом принимается тараторить, что они розовые, а должны быть персиковыми или наоборот. «Кэти, постой!» — Керстен медленно сворачивает на главную улицу, ведущую к Бэйвью-центру. «Я ничего не понимаю. Ты насчет цветов, что ли, капризная невеста? Ладно, что-нибудь придумаю». Стараясь не слушать болтовню сестер, я с дурным предчувствием снимаю блокировку со своего телефона. Наверняка вся школа в эти выходные тоже ожидает сообщений от невидимки. Однако пока что ничего. Я решил для себя, что очередная жертва, кем был ни был, примет вызов и теперь не знаю чего ждать. Игра вышла на новый уровень, и мы вступили на неизведанную территорию. Саймон до такого не додумался бы». Есть ли что-то неправильное в моей, не знаю, как это назвать, заинтересованности? Наверное, нет, после того, что случилось с фиби не говоря уж о прошлогоднем надолго затянувшемся шоу, когда целый месяц знаменитую четверку поливали дерьмом. Но сейчас это вроде видеоигры, и я на нее странным образом подсел. Мог бы просто заблокировать этого невидимку и дело с концом. Так ведь нет. И, насколько я знаю, вряд ли кто в Бевьюхай его заблокирует. Что там на днях говорила Люси Чен за ланчем? Группа риска? Верно. Мы поставлены в условия, когда не можем не выбрать правильную подсказку, подобно простимулированным лабораторным крысам. Или леммингам. Любимый термин Саймона. На экране выскакивает сообщение от Мэйв. «Привет, в пятницу собираемся компанией. Бронвин приедет. Ты с нами?» — Наверное, — отвечаю я. — У нее весенние каникулы? — Нет, просто выходной, Эштон устраивает девичник, а еще мы идем на мюзикл в леса. Мэйв добавляет улыбающуюся эмодзе. Я влюблен в этот мюзикл, мы его уже несколько недель репетируем, и потому посылаю в ответ целых три такие же рожицы. Вокальный диапазон у меня минимальный, что ничуть не помешало получить главную роль, ибо я один из немногих представителей сильного пола в театральной студии. Теперь горло постоянно болит от нагрузки, да к тому же репетиции перекрываются с моим графиком работы, пока не будет доказано. Странно и несколько некомфортно осознавать, что ты начинаешь перерастать то, что ранее составляло почти всю твою жизнь, особенно если не знаешь, что дальше делать с собой. Пока мое самое большое достижение «пока не будет доказано», Поддержка Сандипа по вопросу переименования конференц-залов. Но мне там нравится. Будь возможность, я бы взял больше часов. Пока Кэти наконец успокаивается, мы успеваем добраться до центра. Кирстен бросает на меня виноватый взгляд, сворачивая на парковку напротив крылышек. «Прости, пришлось оказать, цитата, скорую флористическую помощь». Конец цитаты. Ну ладно. А кто прислал сообщение, пока я тебя игнорировала? «Мэйв». Телефон у меня почти разрядился, и я выключаю его и кладу в карман. «Ах, Мэйв!» — с ностальгией в голосе вздыхает Кирстен. «Одна из ушедших!» — она паркует и заглушает двигатель. «Я имею в виду от меня. А ведь я соединила вас в одно целое, то есть объединила ваши имена. Я тебе не говорила?» «Послушай, как звучит. Нэйв!» Я со стоном открываю дверь. «А ты в порядке? Не хочешь поговорить?» Сестра всегда задает такой вопрос, и я всегда отказываюсь. «Конечно же, я в порядке. Мы расстались уже давно. Мы выходим из машины и направляемся к выходу с парковки. Знаю, знаю, только не могу взять в толк, почему. Вы были идеальной парой». Вот один из таких моментов. Как бы я не обожал своих сестер, порой хочется иметь старшего брата или близкого друга, который знает толк в девушках. Почему мы с Мэйв не стали идеальной парой, я не хочу обсуждать с Кирстен. И вообще с кем угодно. Мы с Мэйв отличные друзья. Да, замечательно. Кирстен останавливается настолько резко, что я чуть ее не сбиваю. Что за толпа? Или здесь по субботам всегда так? Ресторан прямо перед нами. И действительно, на тротуаре яблоку негде упасть. Обычно нет, отвечаю я, и стоящий впереди парень оборачивается на голос. В первый миг я его не узнаю, мы ни разу не виделись за пределами школы. Потом до меня доходит маттиас Шрёдер, собственной персоной, хотя и в непривычной среды обитания. Выглядит как пугало огородная высокий, тощий, в мешковатой одежде, жидкие соломенные волосы и при всём этом необычно тёмные глаза. «Привет, Нокс», — говорит маттиас безо всякого выражения, —— переспрашиваю я. «Что это, шифр? Мне следует ответить что-то типа «Ворон прилетает в полночь?» Кирстен выжидающе смотрит на меня, видимо, полагает, я сейчас ее представлю. А я не знаю, что сказать. Это Матис, прошлой осенью его временно исключили из школы за сайт двойник Келлихера. Мы с ним до сих пор ни разу словом не перемолвились. Матис указывает куда-то наверх длинным пальцем, и я перевожу взгляд на крышу. «Невероятно!» «Где были раньше мои глаза?» Бусы из красных сердечек на шее надувного цыпленка наконец исчезли, но исчезла и голова. Как таковая она, наверное, на месте, однако кто-то водрузил поверх нее нечто похожее на голову от маскарадного костюма дикого кота, талисмана Бэйвью. И теперь фигура превратилась в гигантского фрика Кото Ципа, Зрелище завораживающее. Краем глаза я поглядываю на возмущенное лицо Кирстен и Фыркою, стараясь удержаться от бурного хохота. «Боже мой!» — бормочет сестра. «За что же его так?» «Месть Яппи!» Эту версию я немедленно отбрасываю. Люди, которые жалуются, что надувной цыпленок уменьшает стоимость их недвижимости, не получат удовольствия от подобной проделки. «До «Да тебя не дошло?» — спрашивает Матиас, уставившись на меня. «Черт, все-таки он ненормальный!» Мэйв говорила, он просто одинок. Может, и верно, но тогда верно и то, что он ненормальный. Я не сомневаюсь, такие вещи взаимосвязаны. У меня бурчит в животе. Желудок знает, мы в непосредственной близости от крылышек и негодует по поводу задержки. «Не дошло что?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Всегда принимай вызов!» Мать церемонно салютует мне, разворачивается на каблуках, И исчезает в толпе. Кирстен совершенно озадачена. «О чем он?» «Сам не пойму», — смущенно отвечаю я и снова включаю телефон. «Два новых сообщения от невидимки». «Задание. Прикрепить голову дикого кота к цыпленку над горячими крылышками». «Статус. Выполнено Шоном Мердоком. Мои поздравления, Шон. Отличная работа». Ко второму сообщению прилагается фото Кота Ципа, снято с близкого расстояния, явно кем-то, кто стоял совсем рядом. Кругом темно, очевидно, перестановка голов осуществилась минувшей ночью, хотя пик внимания пришелся на время ланча, когда в крылышке начала стекаться публика. На экране всплывают все новые и новые сообщения. «Бэйвью Хай» шлет комменты невидимки. «Полный улет! Ха-ха-ха! Ржу не могу!» «Отлично, Шон!» На душе становится погано. С первого же года учебы в Бевьюхай Шон в компании с бренденом Уэббером превратили мою жизнь в ад своими издевками в стиле «Сколько книжек Нокса поместится в унитаз?» И даже сейчас Шон обожает спрашивать «А правда, что твоя сестра — гейская подружка?» «Интересно, какой смысл этот неандерталец вкладывает в свои уродские издевки?» «Если я хочу, чтобы с кого-то в Бэвью новая игра сбила спесь, так в первую очередь с него. Увы, теперь Шон может зазвездеть еще больше. Ведь таким, как Шон с Брэндоном, все легко сходит с рук». «Твой телефон сейчас воспламенится», — говорит Кирстен. «О чем пишут друзья?» «Я засовываю трубку в карман. Если бы так же легко выключить мою бессмысленную злость». Какая-то дурацкая рассылка по ошибке, они мне не друзья. И невидимка тем более. Я должен был догадаться с самого начала.